Вторник. Моя свеча о двух концах горящих. К утру не доживет, сгорит в ночи. Но для друзей и для врагов отважно развеет тьму огонь моей свечи. Эдна Сент-Винсент Миллай. Несколько фигур из Тистля. Анна. Раньше я представляла себе, что в этой семье я только временно, и скоро у меня будет другая, настоящая. В это было очень легко поверить. Кейт — вылитый портрет папы, Джесси — вылитый портрет мамы, а я — комбинация из оставшихся рецессивных генов. Когда в больничной столовой я жевала пролезиненный картофель фри и ела красное желе, то всегда оглядывала соседние столики в надежде увидеть своих настоящих родителей. Я воображала себе, как они заплачут от счастья от того, что я нашлась, и отвезут меня в наш замок в Монако или в Румынии, дадут мне горничную, пахнущую свежими простынями, собственного ретривера и отдельную телефонную линию. Самое смешное, что первым человеком, с которым я поделилась бы радостью, была бы Кейт. Три раза в неделю у Кейт были двухчасовые сеансы диализа. У нее стоял катетер, который выглядел так же, как и капельница, и даже был вставлен на то же место в ее груди. К нему подключали аппарат, выполняющий работу ее почки. Кровь Кейт если совсем точно, то моя кровь, выходила из ее тела через одну иглу, очищалась и опять возвращалась в тело через другую иглу. Она говорила, что это не больно. Чаще было просто скучно. Кейт обычно брала с собой книгу или свой CD-плеер с наушниками, иногда мы играли. «Выйди в холл и расскажи мне потом о первом красивом парне, которого встретишь», давала мне задание Кейт, или... Незаметно подкрадись к вахтеру, который висит в интернете, и посмотри, какие картинки с голыми девками он скачивает. Когда она была прикована к кровати, я становилась ее глазами и ушами. Сегодня она читала журнал Allure, журнал для девочек-подростков. Интересно, знает ли она, что у девушек-моделей в платьях с вырезом в форме буквы «В» вырез заканчивается как раз в том месте, где у нее стоит катетер. «А вот это интересно!» — вдруг громко объявила мама, показывая буклет «Вы» и «Ваша новая почка», который сняла со стенда в коридоре. «Вы знали, что старую почку оставляют на месте? К ней просто цепляют новую?» «Кошмар!» — сказала Кейт. «Представляете?» Патолога-анатом проводит вскрытие и видит три почки вместо двух. «Я думаю, пересадку органов делают как раз для того, чтобы вскрытие в ближайшее время не проводилось», — ответила мама. «Эта почка, о которой она говорила, в данный момент жила в моем теле». Я тоже читала тот буклет. «Операция, когда у человека берут почку, считается сравнительно безопасным хирургическим вмешательством». Наверное, автор буклета просто сравнил ее с чем-то вроде пересадки сердца или легкого, или с удалением опухоли головного мозга. Мне кажется, безопасное хирургическое вмешательство — это когда сидишь у врача в кабинете, находишься в полном сознании, и вся процедура занимает не более пяти минут, например, если удаляют тебе бородавку или сверлят зуб. К тому же, когда отдаешь свою почку, с вечера нельзя ничего есть, и нужно принимать слабительное. Потом делают наркоз, который может сопровождаться такими побочными явлениями, как инфаркт, сердечный приступ, проблемы с легкими, да и четырехчасовая операция. Это не прогулка в парке. Кроме того, существует один шанс из трех тысяч умереть на операционном столе. Если же вы не умрете, то проведете в больнице от четырех до семи дней, а для полного выздоровления потребуется четыре-шесть недель. И это не говоря о таких отдаленных последствиях, как риск развития гипертонии, осложнений при беременности, а также воздержание от деятельности во время которой можно повредить единственную почку. Опять же таки. «Когда вам удаляют бородавку или сверлят зуб, в конечном счете вы только выигрываете». В дверь постучали и показалось знакомое лицо — Верн Стакхаус, шериф. Поэтому он часто сталкивается с отцом по работе. Раньше он заходил к нам просто поздороваться или оставить рождественские подарки для нас. В последнее время он часто вытаскивал Джесси из всяких передряг, прикрывая его. А не отдавая в руки правосудия, когда у тебя в семье умирает ребенок, люди делают тебе поблажки. Лицо Верна было похоже на пирог суфле причудливой формы. Он будто сомневался, можно ли входить в палату. Э, привет, Сара, сказал он. Верн, мама встала, что ты делаешь в больнице? Все в порядке? Да, все хорошо. Я по делу. Принес кому-то повестку, наверное. «Угу». Верн зашаркал ногами и сунул руку за борт пиджака, как Наполеон. «Мне очень жаль, Сара». Он протянул документ. «Мне показалось, что из меня вытекает кровь, как из Кейт. Я не могла пошевелиться, даже если бы захотела. Что за... Верн? На меня кто-то подал в суд?» Мамин голос был еле слышен. «Посмотри». Я их не читаю, только вручаю. Твое имя было в списке. Если я могу чем-то помочь. Он не договорил и, сжимая шляпу в руках, быстро выскочил за дверь. Мама, — спросила Кейт, — что происходит? Не знаю. Мама развернула бумаги. Я стояла достаточно близко, чтобы можно было читать через ее плечо. «Штат Рот-Айленд и провидентские плантации» было написано в начале страницы, «Окружной провиденский суд по семейным делам», «Дело по заявлению Анны Фитджеральд», также известной как Джейн Доу, «Ходатайство о выходе из-под родительской опеки в вопросах здоровья». «Черт», — подумала я, — «моё лицо горело, сердце бешено колотилось». Я чувствовала себя так, как в тот день, когда директор школы прислал домой письмо, потому что я нарисовала на полях учебника математики карикатуру на миссис Туни с ее огромной грудью. Нет, в миллион раз хуже. Что в будущем она сама будет принимать решения по всем медицинским вопросам что без ее согласия она не будет подвергаться медицинскому вмешательству, если оно не в ее интересах. Что без ее согласия она не будет подвергаться медицинскому вмешательству в интересах ее сестры Кейт. Мама подняла на меня глаза. «Анна?» — прошептала она. «Что это, черт возьми, такое?» Теперь, когда все это происходило на самом деле, у меня внутри все сжалось. Я покачала головой. Что я могла ей сказать? «Анна!» Она шагнула ко мне. Вдруг за ее спиной вскрикнула Кейт. «Мама! Мамочка! Как больно! Позови медсестру!» Мама обернулась. Кейт согнулась на краю кровати. Волосы упали ей на лицо. «Мне казалось, что она смотрит на меня» но я не была уверена. «Мамочка!» — стонала она. «Пожалуйста!» Какую-то секунду мама колебалась между нами. Она переводила взгляд с Кейт на меня и обратно. Что из за человек? Моей сестре было больно, а я чувствовала облегчение. Уже выбегая из комнаты, я видела, как мама нажимала на кнопку вызова так», будто это было пусковое устройство бомбы. Я не могла спрятаться ни в кафе, ни в вестибюле, ни в одном другом месте. Меня могли всюду найти. Поэтому я поднялась по лестнице на шестой этаж в родильное отделение. В холле был только один телефон, и он был занят. — Три сто, — говорил мужчина в трубку, улыбаясь так широко, что, казалось, его лицо сейчас лопнет. Она прекрасна. — Интересно. Мои родители разговаривали так же, когда я родилась. Готов ли был мой отец кричать всему миру о моем появлении на свет? Считал ли мои пальчики на ручках и ножках, уверенный, что получит в сумме идеальное число? Целовала ли мама меня в макушку, не позволяя медсестре забирать меня? Или они просто отдали меня, потому что самое главное находилось между моим животом и плацентой? Новоиспеченный папаш наконец-то повесил трубку. «Поздравляю!» — сказала я. Мне хотелось кричать, чтобы он крепко обнял свою дочку, повесил луну над ее колыбелькой и написал ее имя на звездах, чтобы она никогда не поступила с ним так, как я поступала, со своими родителями. Я позвонила Джесси и попросила приехать за мной. Через двадцать минут он был у главного входа. К этому времени шерифу Стакхаусу уже сообщили, что я пропала, и он ждал меня на выходе. — Анна, мама очень о тебе беспокоится. Она отослала сообщение твоему отцу. — Он уже всю больницу перевернул вверх дном. Я набрала побольше воздуха в легкие. — Тогда скажите ему, что со мной все в порядке, — ответила я и юркнула в открытую дверь машины. Джесси отъехал от тротуара и прикурил сигарету Мерит. Хотя я точно слышала, как он сказал маме, что бросил курить. Он врубил музыку на полную мощность и хлопал в такт ладонью по рулю. Когда машина свернула с трассы к выезду на верхней дерби, он сбросил скорость и выключил радио. Так что же все-таки произошло? У нее спустило колесо? Она вызвала папу с работы. В нашей семье вызывать папу с работы считается страшным грехом. Его работа связана с чрезвычайными ситуациями. Что же должно было случиться такого, что сравнилось бы по важности с папиной работой? Последний раз она вызывала папу с работы, когда Кейт поставили диагноз, сообщил Джесси. Прекрасно. Я скрестила руки на груди. Ты меня успокоил. Джесси только улыбнулся и выпустил кольцо дыма. — Добро пожаловать на сторону темных, сестренка. Они влетели в дом, как ураган. Кейт даже не успела посмотреть на меня, как папа отправил ее наверх в нашу комнату. Мама со стуком поставила свою сумку, бросила рядом ключи, а потом подошла ко мне. — Так! Ее голос дрожал, как струна. — Что происходит? Я прокашлялась. У меня есть адвокат. — Ну, понятно. Мама схватила трубку телефона и протянула мне. Теперь избавься от него. На это потребовалось уйма сил. Но я умудрилась покачать головой и бросить трубку на диван. — Анна, так ты мне помогаешь, Сара! Голос моего отца рассек в воздух и отбросил нас в стороны. Думаю, нужно дать Анне возможность все объяснить. «Мы ведь договорились, что дадим ей такую возможность, правда?» Я опустила голову. «Я больше не хочу этого делать». Мама снова завелась. «Знаешь, Анна, я тоже не хочу, и Кейт не хочет, но у нас нет выбора». В том-то и дело, что у меня был выбор. Именно поэтому я все и затеяла. Мама стояла надо мной. «Ты пошла к адвокату и рассказала ему, что дело касается только тебя, но это не так». — Это касается нас. Папа взял ее за плечи и сжал, потом присел передо мной, и я почувствовала запах дыма. Он уехал с одного пожара, чтобы попасть в другой. Мне было стыдно, но только из-за этого. — Анна, солнышко! — Мы знаем, ты думаешь, будто делала то, что должна. — Я так не считаю, — перебила мама. Папа закрыл глаза. — Сара, черт возьми! — Помолчи! Потом он повернулся ко мне. — Мы можем поговорить? — Только мы втроем, без адвоката. От того, что он говорил, мне хотелось плакать, но я знала, что так будет, поэтому подняла подбородок, хотя слезы стекали по щекам. — Папа, я не могу. — Ради бога, Анна! — опять смешалась мама. — Ты хоть представляешь, чем это может закончиться? Мое горло сжалось и не пропускало ни воздуха ни слов извинения. «Меня никто не слышит», — подумала я. И слишком поздно поняла, что сказала это вслух. Мамины движения были настолько быстрыми, что я не заметила, как это получилось. Она довольно сильно ударила меня по лицу, и моя голова откинулась назад. На щеке остался отпечаток, который еще долго горел. Все знают, у знака позора пять пальцев. Однажды, когда Кейт была восемь лет, а мне пять, мы поссорились из-за того, что не хотели жить в одной комнате. Джесси тогда еще занимал комнату в доме, и у нас не было выбора, поэтому Кейт, будучи старше и умнее, решила разделить площадь пополам. — Какую сторону ты выбираешь? — дипломатично спросила она. — Я разрешаю тебе выбрать. Я выбрала ту, где стояла моя кровать. К тому же в эту половину, кроме моей кровати, попадали также ящик, где мы хранили своих кукол Барби, и полки с нашими красками, поделками и прочими полезными вещами. Кейт хотела подойти, чтобы взять маркер, но я остановила ее. Это моя половина. — Тогда подай мне, — скомандовала она, и я дала ей красный маркер. Она влезла на письменный стол и потянулась к потолку. «Как только мы это сделаем, — говорила она, — ты будешь на своей половине, а я — на своей. Правильно?» Я кивнула, желая этой сделки так же, как и она. В конце концов, мне доставались все хорошие игрушки. Кейт попросит меня нарушить границу раньше, чем я ее. «Клянешься?» — спросила она, и мы дали торжественную клятву, сцепив мизинцы. Она провела неровную линию от потолка через стол по коричневому ковру на полу и через тумбочку по противоположной стене, опять до потолка. Потом подала мне маркер. «Не забывай», — напомнила она. «Только обманщики не сдерживают обещаний». Я сидела на полу в своей части комнаты, перебирая всех Барби, которые у нас были. Одевала и раздевала их всячески подчеркивая, что у меня они есть, а у Кейт их нет. Она сидела на своей кровати, подтянув колени к подбородку и наблюдая за мной, но совершенно не реагировала до тех пор, пока мама не позвала нас вниз ужинать. Тогда Кейт улыбнулась мне и вышла через дверь, которая находилась на ее половине. Я подошла к нарисованной на полу линии и поковыряла ее большим пальцем. Конечно, мне не хотелось провести остаток жизни на своей половине комнаты. Не знаю, сколько времени прошло, когда мама забеспокоилась, почему я не спускаюсь. Когда тебе пять. Даже секунда длится вечно. Мама стояла в дверях, разглядывая линию на полу и стенах. Потом закрыла глаза, призывая на помощь свое терпение. Она вошла в комнату и взяла меня на руки. И я начала отбиваться. «Не надо!» — кричала я. «Я потом не смогу вернуться!» Она ушла и через минуту вернулась с охапкой кухонных полотенец, прихваток и диванных подушек. Разложила все это в разных местах на половине комнаты Кейт. «Давай же!» — поторопила она меня. Но я не двигалась. Тогда мама подошла и села рядом со мной на кровати. «Пусть это будет пруд Кейт, а это мои плавающие листы кувшинки». Мама встала и прыгнула на кухонное полотенце, а оттуда на подушку. Она смотрела через плечо, как я неуклюже перепрыгивала с полотенца на подушку, на прихватку, которую Джесси сделал в первом классе, и так через всю оставшуюся часть комнаты. Это был самый надежный способ выбраться — идти за мамой. Я принимала душ, когда Кейт сломала замок и вошла в ванную. «Я хочу поговорить с тобой», — произнесла она. Я выглянула из-за пластиковой занавески. «Когда я выйду», — ответила я, стараясь выиграть время, перед разговором, которого не хотела. «Нет, сейчас». Она села на крышку унитаза и вздохнула. «Анна, что ты делаешь?» «Все уже сделано», — сказала я. Ты ведь знаешь, что можешь это отменить, если захочешь. Я была рада, что нас разделял пар. Мне не хотелось, чтобы она видела сейчас мое лицо. — Знаю, — прошептала я. Кэй долго молчала. Ее мысли бежали по кругу, как белка в колесе. Как и я, она перебирала все возможные варианты и не находила выхода. Через некоторое время я выглянула опять, Кейт вытерла глаза и посмотрела на меня. «Ты понимаешь, что ты мой единственный друг?» — спросила она. «Это неправда», — быстро проговорила я, «хотя мы обе знали, что я вру». Кейт слишком много времени провела за пределами обычной школы. С большинством друзей, которые появились во время длительного периода ремиссии, отношения у нее прекратились по обоюдному согласию. С одной стороны, нормальному ребенку трудно решить, как вести себя рядом с тем, кто на пороге смерти. Да и Кейт не очень волновали такие вещи, как выпускной вечер или вступительные экзамены, если она не имела гарантии, что доживет до этих событий. У нее, конечно, было несколько знакомых, но они приходили, будто отбывая наказание. Они сидели на краю кровати Кейт и считали минуты, когда можно будет уйти и благодарили Бога, что это случилось не с ними. Настоящий друг не способен жалеть. — Я тебе не друг, — сказала я, задергивая штору. — Я твоя сестра. И с этим я справляюсь не самым лучшим образом. Добавила я про себя и поставила лицо под струю воды, чтобы Кейт не поняла, что я тоже плачу. Вдруг занавеска отлетела в сторону, лишив меня последней защиты. «Об этом я и хотела с тобой поговорить», — выпалила Кейт. «Если ты не хочешь больше быть моей сестрой, это одно. Но я не выдержу, если потеряю тебя как друга». Она задернула занавеску обратно, и вокруг меня поднялся пар. Потом я услышала, как открылась и захлопнулась дверь, и почувствовала холод. Я тоже не могла вынести мысли о том, что потеряю ее. В тот вечер, когда Кейт уснула, я вылезла из постели и стала рядом с ее кроватью. Я поднесла ладонь к ее носу, чтобы проверить, дышит ли она, и почувствовала движение воздуха на своей руке. Я могла бы сейчас зажать ей нос и рот, и у меня хватило бы сил сдерживать ее, если бы она стала сопротивляться. Разве я делаю не то же самое сейчас? Шаги в коридоре заставили меня нырнуть назад в постель. Я отвернулась от двери, чтобы родители не заметили, что я еще не сплю. «Не могу в это поверить», — услышала я мамин шепот. «Я просто не могу поверить, что она это сделала». Папа вошел очень тихо, и я уже решила, что ошиблась, что его нет в комнате. — Это так же, как было с Джесси, — продолжала мама. — Она хочет привлечь к себе внимание. Я чувствовала, как она смотрит на меня, словно на какого-то неизвестного зверька. Может, нужно повести ее куда-нибудь? Одну? В кино за покупками? Чтобы она не чувствовала себя покинутой. Она поймет, что не нужно совершать сумасшедшие поступки, чтобы мы обратили на нее внимание. «Как ты думаешь?» Папа ответил не сразу. «Возможно, это и не сумасшедший поступок», — тихо проговорил он. «Вы знаете, как оглушает и давит на перепонки тишина в темноте? Именно поэтому я чуть не пропустила мамин ответ. Ради бога, Брайан, на чьей ты стороне?» Даже я не знала ответа на этот вопрос. Всегда есть стороны. Всегда есть победитель и побежденный. На каждого выигравшего должен быть один проигравший. Через пару секунд дверь закрылась, и свет на потолке, падающий с коридора, пропал. Моргая, я перевернулась на спину и увидела, что мама все еще стоит рядом. — Я думала, вы ушли, — прошептала я. Она села в ногах моей кровати, я отодвинулась, но она успела положить руку мне на ногу. — О чем еще ты думала, Анна? — Мой желудок сжался. — Я думала, что ты меня ненавидишь. Даже в темноте я видела, как блестят ее глаза. — О, Анна! — вздохнула мама. — Разве ты не знаешь, как я тебя люблю? Она протянула ко мне руки, и я свернулась калачиком у нее на коленях, будто вернулась время, когда я была маленькой. Я прижалась лицом к ее плечу. Больше всего на свете я хотела вернуть то время, когда безоговорочно верила всему, что говорила мама, и не замечала еле уловимых противоречий в ее словах. Мама обняла меня крепче. Мы поговорим с судьей и все объясним. «Мы сможем все исправить», — говорила она. «Мы сможем все исправить». Я кивала, потому что именно это я хотела услышать.